Лишь только чистолюбивый Арташир сломил сопротивление своих вассалов, он стал угрожать соседним государствам, безнаказанно оскорблявшим Персию во время продолжительной дремоты его предшественников. Он одержал несколько легких побед над дикими скифами и изнеженными индийцами, но чтобы отомстить за оскорбления, которые не раз наносились Персии римлянами, Ему пришлось употребить в дело все свои военные силы. После завоевания Трояна наступил сорокалетний мир, плод его мужества и уверенности. В промежуток времени между вступлением на престол Марка Аврелия и царствованием Александра Севера два раза вспыхивали войны между империями Римской и Парфянской. И хотя все военные силы аршакидов боролись только с одной частью военных сил римлян, успех постоянно был на стороне последних. Правда, император Макрин вследствие осознания непрочности своего положения и вследствие своей трусости купил мир ценой почти двух миллионов фунтов стерлингов на наши деньги. Но военачальники Марка Аврелия, император Север и его сын получили немало победных трофеев в Армении, Месопотамии и Ассирии. Так как описание их подвигов не, кстати, прервало бы нить рассказа о более важных переворотах, совершившихся внутри Римской империи, то мы расскажем только о неоднократных бедствиях, которым подвергались два важных города. Селевкия и Ктасифон. Селевкия, находившаяся на западном берегу Тигра, почти в 45 милях к северу от Древнего Вавилона, была главным городом македонских завоеваний в Верхней Азии. После того, как могущество македонин пришло в упадок, Селевкия в течение многих столетий все еще сняла сохраняла существенные особенности греческих колоний – любовь к искусствам, военные доблести и любовь к свободе. Эта независимая республика управлялась советом, состоявшим из 300 представителей высшего сословия. Народ состоял из 600 тысяч граждан. Городские стены были крепкие, И пока различные сословия жили во взаимном согласии, они относились с презрением к могуществу Парфян, но ожесточение политических партий иногда доходило до того, что они обращались к помощи общего врага, стоявшего почти у самых ворот города. Парфянские монархи, подобно монгольским монархам Индостана, вели бродячий образ жизни своих предков-скифов и императорский лагерь нередко разбивался в равнине Ктесифона, на восточном берегу Тигра, на расстоянии только трех миль от Селивки. Роскошь и деспотизм привлекали ко двору массу людей, и маленькая деревушка Ктесифон незаметно разрослась до размеров большого города. В царствование Марка Аврелия Римские полководцы доходили до Ктисефона и селевки Греческая колония принимала их как друзей, и когда они нападали на место пребывания парфянских царей, они не переставали относиться дружески к обоим названным городам. Но разорение и сожжение селевки и изменение трехсот тысяч ее жителей запятнали славу римского триумфа. Селевкия и без того уже обессиленная соседством слишком могущественного соперника не могла оправиться от гибельного удара. Но Ктесифон в такой мере восстановил свои силы через 33 года, что был в состоянии выдержать упорную осаду против императора Севера. Впрочем, город был в конце концов взят приступом. Царь лично, участвовавший в его обороне, спасся бегством, а сто тысяч пленных и богатая добыча были наградой римским солдатам за их усилия. Несмотря на эти бедствия, Ктесифон заменил Вавилон и Селевкию в качестве одной из самых больших восточных столиц. В летние месяцы персидский монарх наслаждался в Акбатанах, освежающими ветрами, дувшими с гор Мидии, а для своей зимней резиденции он предпочитал ктессифон из-за мягкости его климата. Из этих успешных вторжений римляне не извлекли для себя никаких существенных или прочных выгод. Впрочем, они и не пытались удержать за собой такие далекие завоевания – отделявшиеся от провинции империи обширными степными пространствами. Завоевание Осренского царства было меднее блестящим военным подвигом, но принесло им гораздо более существенную пользу. Это маленькое государство занимало северную и самую плодородную часть Месопотамии между Ефратом и Тигром. Его столица Эдесса находилась почти в 20 милях по ту сторону первой из этих рек, а ее население со времен Александра состояло из смеси греков, арабов, сирийцев и армян. Слабые остренские государи, находясь на окраине двух враждебных одна-другой империй, были по склонности привязаны к парфянам но превосходство римского могущества вынудило их покориться, о чем до сих пор свидетельствуют их медали. После окончания Парфянской войны при Марке Аврелии предусмотрительность заставила римлян запастись каким-нибудь надежным ручательством в их преданности. С этой целью были построены в различных частях страны форты, а в укрепленном городе Несибини был поставлен римский гарнизон. Во время беспорядков, вспыхнувших после смерти Коммода, осренские владетели попытались свергнуть с себя Иго, но твердая политика Севера упрочила их зависимость, а вероломство Каракаллы довершило это легкое завоевание. Последний эдесский царь Абгар был отправлен в Рим в цепях, Его владения были обращены в провинцию, а его столица была удостоена названия колонии. Таким образом, за 10 лет до падения парфянской монархии римляне достигли прочного господства по ту сторону Ефрата. И благоразумие, и жажда славы могли бы служить оправданием для воинственных замыслов Арташира, если бы его намерения ограничивались защитой или приобретением выгодной границы. Но чистолюбивый перс открыто признавался в стремлении к более обширным завоеваниям и считал себя способным поддержать свои чрезмерные притязания и доводами разума и силою оружия. Он ссылался на то, что Кир I завоевал всю Азию до Пропонтиды и Егейского моря а его преемники долго владели этими землями, что во время их царствования провинции Кария и Иония управлялись персидскими сатрапами, и весь Египет до пределов Эфиопии признавал над собой их власть. Пользование их правами было временно прервано продолжительной узурпацией, но эти права не были уничтожены, и лишь только он, благодаря своему происхождению и мужеству, надел на свою голову персидскую корону. Он счел первым своим долгом восстановить прежние границы и прежнее величие монархии. Поэтому великий царь, Таким высокопарным слогом выражались его послы, отправленные к императору Александру, приказывал римлянам немедленно удалиться из всех провинций, принадлежавших его предкам, и, уступив персам господство над Азией, довольствоваться бесспорным господством над Европой. Исполнение этого дерзкого поручения было возложено на 400 самых высоких и самых красивых персов, которые должны были заявить о величии своего повелителя красотою своих коней, великолепием своего оружия и богатством своей одежды.